Глава двадцатая Я вернулся в Сан-Диего и поехал по бе авеню к дому Джорджа Траска. Солнце только что село, все вокруг казалось багровым, точно в краске заката подмешали крови, залившие кухню Трасков. На подъездной дорожке у дома Трасков стоял черный Volkswagen с помятым крылом. Где-то я видел его, но где — не мог вспомнить. У обочины мне бросилась в глаза машина с сан-диегским номером. Я проехал дальше и вернулся в больницу. В справочном столе мне сообщили, что Ник находится в 211-й палате на втором этаже, но к нему пускают только близких родственников. Я все же решил подняться. В холле напротив лифта миссис Смизером, жена психиатра, читала журнал. Через спинку стула было переброшено пальто подкладкой наружу. Увидев ее, я обрадовался, сам не знаю чему, пересек холл и подсел к ней. Похоже, миссис Смизером не читала, а просто держала журнал перед собой». Взгляд у нее был невидящий. В голубых глазах отражалась напряженная работа мысли. Это придавало ее лицу суровую красоту. Она не сразу узнала меня. Сначала только отметила, что в комнату вошли. — Мистер Арчер? — Я тоже не ожидал увидеть вас здесь. — Захотелось прокатиться, вот я и приехала, — сказала она. — В войну я несколько лет проживала в Сан-Диего, но потом ни разу сюда не наведывалась. С тех пор много воды утекло. Она опустила голову. Я сейчас вспоминала эти годы, и все с ними связанное, но вас вряд ли интересует моя биография. Еще как интересует. Вы были замужем, когда жили здесь. И да, и нет. Муж почти все время был в плавании. Он служил военным врачом на конвойном авианосце. Голос ее звучал невесело, но в нем сквозила гордость этим уже далеким прошлым. А вы, оказывается, старше, чем я думал. Я рано вышла замуж, слишком рано. Женщина мне нравилась. К тому же захотелось как раз в кои-то веки поговорить о чем-то, не имеющем отношения к убийству Но она вновь вернулась к надоевшей теме. Судя по последним прогнозам, Ник выкарабкается. Вопрос только, какие-то повлечет за собой последствия. А что думает ваш муж? Ральф сейчас не может ничего сказать. Он совещается с нейрохирургом и невропатологом. «Разве при отравлении снотворным делают операции мозга? Если я ошибаюсь, поправьте меня». — Увы, у Ника не только отравление, но и сотрясение мозга. Он, должно быть, при падении ударился затылком. — А может, его ударили? — И это возможно. Кстати, как он попал в Сан-Диего? — Не знаю. — Муж говорил, что вы привезли его в больницу? — Верно, но в Сан-Диего я его не привозил. — Где вы его нашли? Я промолчал. — Не хотите говорить? — Угадали. — Родители Ника здесь? — не слишком ловко переменил я тему мать дежурит около него отец скоро приедет Ни вы ни я ничем не можем помочь нику я встал мы могли бы пообедать где в здешнем кафе если не возражаете кормят тут прилично она скорчила гримаску я по горло ста больничными обедами мне подумалось что вам не захочется выходить за пределы я осекся фраза прозвучала двусмысленно мы оба это заметили чего бы и нет сказала она ральф освободится не скоро Почему бы вам не съездить в Ладжоллу? Вы жили там во время войны? От вас ничего не укроется. Я подал ей пальто. Серо-голубая норка выгодно оттеняла седую прядь. В лифте она сказала. Ставлю одно условие. Не спрашивайте меня о Нике и его семействе. На некоторые вопросы я не могу ответить, так же, как и вы. Так что не стоит портить друг другу настроение. — Я не собираюсь портить вам настроение, миссис Смизером. Меня зовут Мойра. За обедом она рассказала, что родилась в Чикаго, окончила университетские курсы при Мичиганской больнице и специализировалась как работник социального обеспечения с психиатрическим уклоном. Там она познакомилась с Ральфом Смизеромом. Он заканчивал ординатуру по психиатрии и вышла за него замуж. Потом его призвали во флот, он получил назначение в Сан-Диекский военно-морской госпиталь, и она переехала в Калифорнию вслед за ним. «Мы жили здесь, в Ладжоле, в старенькой гостинице». «Гостиница была не из лучших, но мне она нравилась. Я хочу после обеда сходить, посмотреть, не слезли я ее. Мы можем сходить вместе». Я пошла на риск, вернувшись в эти края. «Вы не можете представить, как здесь было красиво. Я в первый раз увидела океан. Когда на заре мы приходили в эту бухточку, я чувствовала себя Евой в раю. Такое тут было приволье. Таким все казалось свежим и новым. Не то, что сейчас». И она пренебрежительно обвела рукой зал, пошлый псевдогавайский интерьер, официантов в черных фраках, оркестр, приветствующий гостей, обязательный гарнир к пятнадцатидолларовым бифштексам на двоих. — Да, эту часть города не узнать, — согласился я. — А вы помните Ладжолу в сороковые годы? — Помню их в тридцатые. Я тогда жил на Лонг-Бич, а сюда и с Сан-Онофре мы приезжали заниматься серфингом. — Мы — это вы с женой? — С приятелем, — сказал я. Жена серфингом не интересовалась. Все в прошедшем времени, в доисторическом. Жена развелась со мной в тех самых сороковых. Я ее не виню. Ей хотелось размеренной жизни, оседлого мужа, а не вечного странника. мой расслушала меня молча, а немного погодя сказала, обращаясь скорее к себе. — Кажется, все бы отдала, чтобы развестись тогда. И вскинула на меня глаза. — Ну а вы чего вы хотите? — «Вот этого. Вы имеете в виду быть здесь со мной?» Мне показалось, что она набивается на комплимент. Но потом я понял, она меня подразнивала. награды за труды всей жизни я служить не могу. Жизнь сама по себе награда», — парировал я. «Мне нравится вторгаться в жизнь людей, затем расставаться с ними навсегда. Мне наскучило бы жить на одном месте и постоянно видеть одни и те же лица». Но ведь не это определило ваш выбор. Я знаю людей вашего склада. Не отрицайте, в вас живет тайная страсть к справедливости. — Во мне живет тайная страсть к милосердию, — сказал я. Но жизнь устроена так, что каждому воздается по справедливости. Она наклонилась ко мне поближе и сказала с тем женским ехидством, каким обычно маскируют интерес к собеседнику. — Знаете, чем вы кончите? Состаритесь и превратитесь в дряхлую развалину, — «Ну и как вы считаете, это будет справедливо?» «Я умру раньше. Не знаю, будет ли это справедливо, но милосердно во всяком случае будет». «Вы, да нельзя, ребячливы. Вам это известно?» «Да нельзя. Неужели я вас не разозлила? Я злюсь, когда ко мне относятся враждебно. А вы не враждебны. Напротив, вами руководит обычное для женщины желание нянчить мужчину. Вы, собственно, хотите сказать, что мне пора жениться». Не то некому будет нянчиться со мной или лелеять мою одинокую старость. — Ну, вы... — выпалила она, но осеклась и расхохоталась. Пообедав, мы остановили машину у ресторана и пошли по главной улице к морю. Прибой выл Он то набегал на берег, то отступал, как морж, напуганный собственным ревом. Почти у самого берега мы повернули направо, миновали недавно построенное высокое административное здание и подошли к мотелю на углу следующего квартала ра остановилась около мотеля, как вкопанная, и долго смотрела на него. Мне казалось, это тот самый угол. Видимо, я ошиблась. Тогда никакого мотеля здесь не было. Но тут ее осенило. Да нет, мы стоим на том же углу. Просто нашу гостиницу снесли, а на ее месте построили мотель, — сказала она горько, словно вместе со старым домом ушла в небытие частица ее прошлого. Это не та, что называлась Магнолия. Она самая Магнолия. Вы здесь останавливались? — Нет, — сказал я. — Но, видно, в вашей жизни она много значила. — Значила и значит. Я прожила здесь два года после того, как Ральф ушел в плавание. Теперь мне кажется, что только тогда я и жила по-настоящему. Я никому никогда об этом не рассказывала. — Даже мужу? — Еще бы, — отрезала она. — Когда Ральфу пытаешься что-то объяснить, он тебя не слышит. Вникает в твои побуждения, вернее, даже не в твои, а в те, которые измышляет сам, — так ли, ли, вникает в подтекст, но тебя он просто-напросто не слышит. Это профессиональная болезнь психиатров. Вы недовольны мужем. — И вы туда же, — продолжала она, — да недовольна и им, и собой. И это недовольство давно накапливается во мне. Она замолчала и, схватив меня за руку, потащила через освещенный перекресток дальше, вниз по склону к морю. Водяная пыль радужными облаками клубилась вокруг разбросанных там и сям фонарей. На поросшей травой пустоши и прибрежной тропке не было ни души. Мы спустились на тропку. — Сначала я грызла себя за то, — заговорила она снова, — что поступаю нехорошо. Мне только-только исполнилось девятнадцать, и меня терзало чувство вины. Обычная вещь молодости. Потом за то, что не довела все до логического конца. — Вы что-то утаиваете? — Она подняла воротник пальто, защищаясь от брызг. Воротник наподобие полумаски закрыл лицо Мойры, придав ей разбойничий вид. Так оно и есть. Мне кажется, вам хочется излить душу. Что толку? Все в прошлом. И к прошлому возврата нет, сказала она горько и быстрым шагом пошла прочь. Я бросился за ней. Настроение у нее то и дело менялось. У женщин, пытающихся на склоне лет разобраться в своей жизни, это не редкость. Тропа была такая темная, узкая, что того и гляди, рухнешь, скручив бурлящее море. Я догнал миссис Смизером уже в бухте, свидетельницы счастливых дней ее молодости. Белые гребни разбивались о крутой берег. Мой разняла туфли, я спустился по ступенькам вслед за ней. Мы остановились у кромки прибоя. «Держи меня». Я не понял, к кому она обращалась, ко мне или к тому другому. Вы любили человека, который погиб на войне? Нет. Просто мальчика. Он работал на почте. Это с ним вы сюда приходили? С ним чувствовали себя Евы в раю? С ним. И мне до сих пор гложет вина. Я жила здесь с тем мальчиком, а Ральф сражался за родину. Когда она говорила о муже, в голосе ее звучали саркастические нотки. Ральф писал мне длинные, как и положено мужу, письма, Но это ничего не меняло. Мне еще больше хотелось сбить с него спесь. Такой он был самоуверенный, такой всезнайка. Думаете, я чуточку сумасшедшая? Нет. Знаете, а сынок был сумасшедший. По-настоящему. Сынок? Ну, тот мальчик, с которым я жила в Магнолии. Он ведь был пациентом Ральфа. Я через мужа с ним познакомилась. Ральф просил меня приглядывать за ним. Вот вам ирония судьбы. — Хватит, Мойра, вы накличите беду. Некоторые сами накликают беду, других она настигает. Вернись в то время, я бы, наверное, поступила иначе. — Что бы вы сделали? — Не знаю. В голосе ее сквозило уныние. Не будем больше об этом говорить. Она зашагала прочь. Ее босые ноги оставляли на песке следы, посредине узенькие, словно осиная талия. Я залюбовался ее изящной походкой, но тут она, оступаясь, пошла на меня спиной. Она пятилась, тщетно стараясь идти след в след. Вскоре она налетела на меня, моя рука уткнулась в ее укутанную мехом грудь. Я обнял Мойру, притянул к себе, лицо ее было мокрым, от брызг или от слез, не знаю. Во всяком случае, я почувствовал на губах вкус соли.